Глава 15 Мы неслись во весь опор уже полчаса. Ни о чем подобном лошадке моего мира не могли и мечтать. Ощущение словно мчишься на мотоцикле по грунтовой дороге и только пыльный шлейф позади. Вообще-то опасно, ведь скачем не по дороге, а по степи не дай бог нарваться на какую нору или ямку в траве и лететь мне кубарем, а лошадь однозначно сломает ногу. Бедному животному на такой скорости не рассмотреть возможную опасность и даже если вдруг как-то учует, то не успеет среагировать. Одна надежда на то, что мы движемся по следам уже прошедших тут всадников. Как и предполагала Рябова, на такой скорости заметить засаду попросту нереально. Нас спасло то, что татары оценили лошадей под нами, а потому их целью были всадники. Я и понять-то ничего не успел, когда в меня ударило ледяное копье. Вреда оно не причинило, меня даже не отбросило. Лед не разлетелся от столкновения со щитом, а пошел рябью и просто истаял, обдав меня облачком тут же улетучившегося пара и голубоватыми всполохами. В Рябову полетело сразу шесть стрел. Причем попали все, полтораста шагов для татарского лука вполне приемлемая дистанция. А такой результат сопоставим с тремя мушкетными выстрелами. Либо у нее уже нет щита, либо она все же вложилась в защиту, понимая, что нас могут подловить в засаду. Я натянул по а когда кобыла вздыбилась, выдернул ноги из стремян и соскочил на траву. Кувырок в сторону и, встав на колено, вскинул приклад карабина к плечу, одновременно двигая полозок предохранителя вперед. Прицелился в одного из воинов и выстрелил. Приклад довольно мягко толкнул в плечо, спасибо дульному тормозу. Воин опрокинулся на спину и неподвижно замер в зеленой траве. Но сначала начала схватки он все же успел выпустить как минимум три стрелы. Татары виртуозно обращаются с луком и умеют стрелять точно и быстро. Эльвира Анатольевна также не изображала из себя мишень и, откинувшись на круп, сделала кувырок, соскакивая с лошади. Я, хотя и видел эту джигитовку лишь краем глаза, находясь в режиме аватара, все же сумел как рассмотреть, так и оценить этот кульбит, не побоюсь сказать, высшего пилотажа. Она еще не коснулась земли, а с ее руки сорвались шесть коротких росчерков огненных стрел, ушедших веером в лучников, срезав сразу троих. Двое других продолжали посылать в нее стрелу за стрелой, правда большая их часть проходила мимо цели, так как она и не думала стоять столбом, а скоростная стрельба по движущейся цели не отличается результативностью. Как не попал в нее и прилетевший ледяной шар. Коль скоро я схватился за карабин, одаренный решил сосредоточить усилия на более опасном противнике. Плетение ударило в землю, разбросав мгновенно затвердевшие комья земли и заморозив образовавшуюся воронку, Как будто снаряд полевой пушки прилетел. Только картина какая-то сюрреалистическая. Ни дыма тебе, ни пламени. Зато промерзшая земля и заиндевевшая трава в радиусе метра. А мерзлая земля, что твоя каменная картечь. Хорошо хоть на мне панцирь. Иначе, если бы не поломала чего, то уж точно выключила бы. Потому как солидный ком мерзлой земли ударил мне в голову. Я-то почувствовал лишь легкий тычок но как оно могло бы обернуться без него, представил себе очень даже живо. Но сейчас мне как-то не до того. Карабин за спину и бегом в сторону стрелков, сокращая дистанцию до приемлемой. На бегу рванул из кабур колесцовые длинноствольные пистолеты, одновременно с этим снимая их с предохранителя. Обеими руками я владею в равной мере, как для меня не составляет труда и прицелиться. Добежав до дистанции в 70 шагов, опустился на колено и вскинул пистолеты. «Для прицельной стрельбы это расстояние вполне реально, но даже при моей способности управлять телом от промаха я не застрахован. Все же разброс у них ощутимый. Однако сегодня счастье на моей стороне, и дуплет из двух стволов свалил обоих татар». Тем временем Рябова атаковала уже одаренного, пустив в него копье, причем проделала это настолько виртуозно, что тот не успел уклониться. Но оно и не причинило ему никакого вреда. Плетение опало по щиту огненными всполохами на траву, которая неохотно занялась. Что ни говори о середине мая, и степь радует глаз сочной зеленью. Татарин попытался достать ее ледяной плетью, но не преуспел в этом, чего не сказать об отставном капитане. Она своей плетью сумела не только в очередной раз просадить щит противника, но и захлестнуть его ногу, уронив на землю. Ох, злая же она в драке. Прям засмотреться можно. Без понятия, сколько у Рябовой люм осталось в панцире, капитан уже использовала три боевых плетения, и если он у нее двойной, то в запасе есть еще одно, но уже нет защиты. Если тройной, тогда ее арсенал пуст, а плетения ушли на перезарядку. Впрочем, если у нее амулет, тогда расклад совершенно иной. Я наблюдал за нею, одновременно перезаряжая карабин, для чего глаза мне совсем не нужны. Руки выполняли все без моего участия, на одних только вбитых в подкорку рефлексах. Движения выверенные и скупые. Хвала абсолютной памяти. Я потянул рычаг скобу вниз, опуская клиновый затвор, одновременно с этим взводя колесцовый замок и откидывая крышку пороховой полки. Пальцы ухватили еще горячую, но не обжигающую шпильку и извлекли толстостенную латунную гильзу, которую я уронил в подсумок, закрепленный на бандольере. Выхватил из гнезда очередной патрон, сунул его в патронник и подсыпал из пороховницы порох на полку, и оставив болтаться ее на шнурке, поднял затвор. Все, к выстрелу готов». Пока вскидывал приклад к плечу, татарин сбросил с ноги огненную плеть Рябовой и из положения лежа пустил в нее пучок ледяных стрел. Она извернулась ужом, и те с легким босовитым гудением полетели мимо. Я нажал на спуск, и легнувшись карабин из торг клубы молочно-белого дыма. Сноп пламени и увесистую пулю, которая, достигнув цели, как есть, полностью сохранив свою форму, бессильно упала в траву но не бесследно, а просадив щит одаренного на два с половиной люма. И тут я получил подтверждение того, что запас разового лимита у бывшего гвардейского капитана не бездонный. Рябова вскинула свой карабин и выстрелила в уже поднявшегося на колено татарина. Щит у того либо был уже снесен в ноль, либо серьезно истончился, но как бы то ни было, свинцовый шарик впился в тело, опрокинув противника на спину. Эльвира Анатольевна забросила карабин за спину и, выхватив пистолеты, легко взвела курки. Немыслимое дело для женщин из моего мира. Я как-то на стрельбище баловался с наганом, и одна из девушек попросила дать ей стрельнуть из раритета. Выстрелить самовзводом она не сумела, как не получилось у нее и взвести курок. Пришлось это делать мне. У здешних образцов боевая пружина ничуть не мягче, но и одаренные непростые девушки так как используют усиливающие их плетения, работающие в пассивном режиме. «А ты их хорошо стреляешь, Шелест», – заметила Рябова. «На 70 шагов попасть в человека из пистолета, да еще из двух рук, это уметь надо». «Я умею стрелять. Да и пистолеты у меня отличные», – вешая за спину карабин и извлекая из петель трофейные двустволки, ответил я. «Я заметила. Помнишь, что обещал справить мне парочку пистолетов и штуцер?» Или сказал в горячке. Я от своих слов не отказываюсь. Ну что же, будет время, будет пища. Держись позади и справа от меня. Направляясь к поверженным противникам, распорядилась она. Есть, на автомате ответил я. Вообще-то в русской армии не используют это слово. Вместо этого говорят «слушаюсь». Как нет и команды «марш», употребляют «ступай». А вот дисциплина очень даже в ходу. Брать пленных в наши планы не входило, поэтому, едва завидев движение, Рябова добила татарина из пистолета и, повесив его на петлю, взяла в левую руку палаш. Я знал, что она в равной степени хорошо фехтует обеими руками, но на стрельбу это, похоже, не распространялось. К слову, огнестрелом она пользовалась умело. С 40 шагов попасть в лежащего из местного образца не так, чтобы и просто. Следующего подстрелил я... Воин вскочил на ноги, выхватил саблю и крутанул ею перед собой, словно приглашая сразиться. Левая рука ранена и висит плетью, но победа над ним явно легкой не будет. Судя по тому, как едва заметно дернулась Рябова, она была совсем не против скрестить клинки. Да только ну его к лешему. Я даже не вскидывая пистолет, выстрелил от бедра, вогнав пули точно в грудь татарина, А после все же прицелился из второго ствола, сделал контроль в голову одаренному, лежавшему в 20 шагах от нас. А то мало ли, еще живет ненароком. После этого вооружился тесаком, взяв его в левую руку. Но у меня соображение было другое. Просто левша весьма неудобный противник, а тут если и придется драться, то непременно с воином, владеющим клинком виртуозно, да еще и наверняка имеющим усиление в виде узоров. Впрочем, до рукопашной так и не дошло. Очередного подранка зарубила Эльвира Анатольевна. Остальные были мертвее мертвых. Все же как-то странно наблюдать красивую женщину в роли бывалого рубаки. Выглядит больно уж непривычно. Но из песни слов не вычеркнешь, при том, что она не потеряла своей женственности и ни разу не походит на накачанную культуристку, силы в ней побольше, чем в обычном мужике. А уж какой там за плечами опыт, я лучше помолчу. Признаться, никто из моих знакомых в родном мире не мог похвастать тем, что ему доводилось резаться в рукопашной. «Шелест, а ты почему стрелял не в одарённого, а в лучников?» – поинтересовалась Рябова, когда мы обыскивали трупы на предмет трофеев. «А что такого? Имеем право. Как говорится, что с бою взято, то свято, хотя взять с этих детей степи практически нечего. Если только у одаренного хорошая сабля с самоцветами и наборный воинский пояс. Ну и туго набитый кошель. Хотя, судя по русским монетам, это не его, а такой же трофей. У воинов лишь мелочевка, несколько турецких монет серебром, вот и весь улов. Впрочем, мне это и не интересно. Матушка рассказывала, что они стараются не подпускать к себе татар, потому что те способны в буквальном смысле засыпать градом стрел и бьют при этом прицельно. А каждое попадание стрелы сродни пули из длинноствольного пистолета. Две, один мушкетный выстрел. Нас же они подпустили близко, но уверенный выстрел. «Ты не перестаешь меня удивлять, Шелест». Я, конечно, предполагала, что от тебя будет толк, но не ожидала столь хладнокровных действий и такой смертоносности. «И зачем я тогда тебе понадобился? Отослала бы прочь». «Ты мужчина и одет, подобающий дворянину. У татар не имеет значения, какой ранку одарённый. Баба и есть баба. Знай свое место. Значит, и в нашем случае первым атаковали бы тебя. Так оно и вышло». «То есть прикрылась мною?» «Да они устали бы ковырять твои две сотни люма в панцире. А вот если бы весь первый удар пришёлся по мне, то я не выстояла бы». «А если бы ты поехала одна, и у меня не оказалось бы амулета?» «Тогда я не гналась бы за ними, очертя голову». «Резонно. А это что за бутыль?» Я кивнул на емкость, которую Рябова так же не побрезговала за трофеять. «Зелье, блокирующее дар». В зависимости от силы одаренного способна лишить доступа к вместилищу от нескольких часов до суток. Очень удобная и весьма мерзкая штука. Ясно. Ладно, следопыт, твой выход. Нужно найти их лошадей, и, скорее всего, там же будут пленники с охраной. Ты ведь говорил, что их с десяток? Я говорил, что около десятка. Ну, значит, там будет от двух до четырёх воинов. Я ловлю наших лошадей, а ты идешь по следу. И учти... Защиту твою они ковырять будут долго, но не позволяем сойтись грудь в грудь. Ни от клинка, ни от рук и ног панцирь не защитит. А еще он не помешает захлестнуть ногу обычной плетью. Матушка рассказывала: Вот и ладно! хлопнула она меня по плечу и побежала к ближайшей лошади в паре сотен шагов от нас. Найти след оказалось несложно. Татары поголовно отличные всадники, великолепные бойцы. Но знатных охотников откровенно мало, хотя устраивать засады умеют, не отнять. Пешеходы из них так себе, а потому след они оставили знатный и двигаться по нему не составляло труда. Вскоре я вышел на стоянку, но ничего кроме истоптанной земли и полосы примятой травы, уходящей на юг, не обнаружил. И такая меня взяла злость, что попадись сейчас в руки татары, так голыми руками порвал бы. «Ну вот какого я ввязался в это дело? Теперь они будут улепетывать во все лопатки, и не факт, что у нас получится быстро их нагнать». «Время, придурок, у меня совсем нет времени!» «Я так понимаю, охранники решили не ввязываться в схватку с теми, кто уложил семерых их товарищей, и предпочли сбежать?» – произнесла подскакавшая Эльвира Анатольевна. «Как видишь», – недовольно буркнул я, подходя к своей лошади. «Ну и чего стоим? Кого ждем?» В седло Шелесты в погоню. Степные лошадки хороши, когда речь идет о долгом переходе. Скорость не их конек. Наши лошади не выдержат еще одну такую скачку. Ерунда, я напитала их узоры силой. Так что не загоним, не переживай. Правда мое вместилище уже опустело на три четверти, так что лучше бы среди них не оказалось еще одного одаренного. Скачка продолжалась примерно с полчаса, когда за одним из увалов открылся долгий спуск. В шагах в 400 мы увидели небольшой табунок лошадей и четверых всадников, двое из которых нещадно нахлестывали коней. Если бы они пересели на трофейных верховых скакунов, бросив остальных животных и пленников, то у них еще был бы шанс. А так только и того, что оттянули неизбежный конец. И близость границы дикого поля им ничуть не поможет». Видя перед собой цель, я ударил кобылу в бока, пуская ее в карьер и оставляя Рябову позади. До этого я хотя и шел галопом, но все же не позволял животному выкладываться полностью. Теперь же стремился как можно быстрее завершить эту клятую погоню. В 300 шагах от беглецов поднялся в стременах, вскинул карабин. Может, как всадник я и уступаю степнякам, но для этого моих навыков вполне достаточно. Впрочем, первый выстрел ушел мимо, второй также не достиг цели. Зато третьим я сразил одного из татар, который взмахнул руками и скатился в бок, повиснув в стременах. Второй, видя такое дело, обернулся в седле и пустил стрелу, сомнительно, чтобы целил в меня. С одной стороны, при всех талантах степников попасть во всадника не так-то просто. Но даже если и не промахнуться, то его прикроет панцирь, а вот животные защиты не имели. Убей лошадь, и погоня прекратится. Поэтому я ничуть не удивился, когда оперенная смерть прошла в притирку с моей серой кобылой. Этого я снял первым же выстрелом. Тут и дистанция сократилась, и банально повезло. Впрочем, если бы у меня были пули с хвостовиком, о подобном результате нечего было бы и мечтать. В сравнении с круглой пулей они, конечно, летят точнее, но с винтовочной им все же не сравнится. «Позвольте представиться, поручик от артиллерии Астраханского драгунского полка Воронин Григорий Тимурович, моя жена Варвара Тимофеевна». «В отпуске или в отставке?» – поинтересовалась Рябова, закончив снимать пут из девушки. Одновременно с этим она обследовала освобожденных на предмет состояния здоровья. Ранений они не имели, разве только у артиллериста на лбу вздулась крупная шишка». Наверняка подобное украшение имеется и под волосами у его супруги. Известная практика татарских воинов, использующих для оглушения тупые стрелы. У низкоранговых, одаренных каковыми и были освобожденные дальность атаки сродни пистолетному выстрелу. Так что хорошему лучнику не составит труда их достать. Да и щиты не столь серьезные, чтобы противостоять восьмерым превосходным лучникам. «Супруга в отставке. Я в отпуске», – ответил Воронин. «Хм... <связать> с пополнением поздравлять пока не буду, но надеюсь, что все обойдется, закончив обследовать покрасневшую Варвару, резюмировала Эльвира Анатольевна. «Значит так. Зелье, блокирующее дар, закончит свое действие только к утру. Относительно состояния вашего здоровья толком сказать ничего не могу, я не целитель. Пользуюсь лишь плетениями бранного лечения». Да и то, только чтобы раненого до лазарета донести. Но вашим жизням сейчас ничего не угрожает. Я мысленно только улыбнулся. Вполне типичная ситуация. Скорее всего, служили вместе, там и спелись. Служба в императорской армии имеет свои нюансы. После кадетского корпуса обязательно 3 года в армии. Затем можно подать в отставку. Если женщина желает продолжить службу, то получает 2 года отпуска. За это время она обычно успевает выйти замуж и родить ребенка, после чего на два года возвращается в войска, затем очередные два года семейного отпуска. Так они и служат до выхода на пенсию. Правда, в этом случае они стараются выйти замуж за человека мирной профессии, который в их отсутствие ведет домашнее хозяйство и растит детей. Хотя это вовсе и не значит, что глава семьи она. Как я уже говорил, это зависит от ранга дара. К слову, желающих остаться на военной службе не так много, как может показаться. Подавляющее большинство ограничивается обязательными тремя годами, после чего отправляются на гражданку. «Я так понимаю, это принадлежит вам?» – Эльвира Анатольевна извлекла из кармана на тугой кошель. «Принадлежала», – уточнил Воронин. «Бросьте. Вы живы, и я не вижу ни единой причины оставлять у себя ваши деньги и имущество. Мы заберем только татарских лошадей все ваше останется при вас. А захотите, так можете и оружие их собрать. Качество не ахти, но серебра стоит. Нам же отягощать себя нельзя. Торопимся в Курск. Ну что, Петр Анисимович, вы готовы продолжить путь? Разумеется, Эльвира Анатольевна. Сударь, сударыня, честь имею. Рябова коротко кивнула освобожденным и буквально взлетела в седло.